что наследник болен, требуется операция. Из Москвы был приглашен медик, которому требуется помочь при операции. Филипп показал на меня. Молодой француз усмехнулся. Да я уже догадался, что он московец. Одежда выдают. Если я соглашусь, сколько мне заплатят? Еще раньше я решил, что заплачу не более десяти золотых. Сумма очень приличная. Но если учесть, что можно и голову потерять. Все плюсы и минусы я растолковывал ему через Филиппа. Француз протянул мне для рукопожатия руку и представился амбраз Я пожал крепко руку и в ответ назвался «Юрий». Однако оставался еще один важный момент. Как будет держаться амбраз во время операции?» «Имеет ли он хоть какое-то представление об анатомии?» «Я решил откровенно ему сказать о своих сомнениях». Амбурас расхохотался. «Конечно. Я сам ждал от уважаемых господ подобного вопроса. В чем будет заключаться проверка?» «Есть ли возможность, я имею в виду помещение труп, для того, чтобы опробовать операцию?»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 то пользуюсь шелковыми нитями и конским волосом. Амбраз показал нити из высушенных бараньих кишок, чем немало меня удивил. В будущем это будет называться кеттгутом, правда, значительно лучше обработанным и простерилизованным. Вообще, амбруаз оказался понятливым и более подготовленным, чем я ожидал. Похоже, дело с ним делать можно.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 Знаком я показал лакеям на облучке, что труп надо принести в дом, что и было без тени сомнения сделано. У меня мелькнуло подозрение, что подобными делами они занимались не впервые, вынося из дворца или домов знати трупы, про которые не всем следовало знать, например, отравленных ядами. Мы вдвоем с амбруазом положили труп на стол. Разложили рядом инструменты и начали операцию. Делал я ее нарочно медленно, показывая и объясняя каждое движение. Амбруаз внимательно смотрел, иногда переспрашивая или уточняя. Конечно, я не знал, с какой проблемой столкнусь у наследника в ходе настоящей операции, но тренировка вышла неплохая.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 Я буквально потащил вельможу за собой к выходу. У ворот дворца стоял с сумкой инструментом амбруаз и громко что-то доказывал гвардейцам. Увидев меня, он стал показывать и на меня рукой, что-то объясняя. Гвардейцы стояли с каменными лицами, положив руки на офис и шпаг. Вельможа отдал распоряжение, и амбруаза пропустили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 и презрением его оглядывали.